Глава 8. Природа в роли терапевта. Четыре привычки, которые лечат от усталости и стресса. Естественная среда воздействует на человека волшебным образом. Многие при первой возможности едут в лес, в поле, в горы, к морю, сбегают из городов за психологическим и физическим благополучием. Исследования подтвердили. Нахождение на природе, особенно в зеленых зонах, не просто приятно. Оно способствует снижению уровня кортизола и артериального давления. В Японии существует практика синрин-йоку – погружение в природу для терапевтической релаксации с осознанным использованием всех пяти чувств. В 2010-х годах группа японских ученых, Парк и другие, провела несколько экспериментов по изучению способности природы снижать стресс по 12 студентов колледжей должны были одновременно в определенное время суток сидеть в 24 национальных парках и ближайших к ним городах в течение 15 минут, разглядывая окружающий лес или городской пейзаж. Перед экспериментом и сразу после него у испытуемых брали слюну для анализа на кортизол. Многократное последующее повторение эксперимента с незначительным изменением условий показало, 15-минутное неподвижное созерцание леса снижает кортизол более чем на 13% по сравнению с созерцанием городского пейзажа, а такая же по продолжительности прогулка более чем на 15%. Одновременно в организме повышается уровень эндорфинов, их уровень во время экспериментов не измеряли. Природный свет, звуки, запахи и тактильные ощущения стимулируют рецепторы. Даже короткие прогулки на природе улучшают когнитивные функции, помогают восстановиться после интенсивной умственной работы, улучшает качество сна. Природа не перегружает сенсорную систему, позволяя мозгу отдыхать. Лесные прогулки словно прикосновение к чему-то таинственному и великому. Царящие здесь звуки вызывают глубокий эмоциональный отклик, Ощущение чего-то величественного вокруг помогает осознать хрупкость бытия и важность нашего места в этом бескрайнем пространстве. Связь человека с фауной и флорой намного сильнее, чем кажется на первый взгляд. Наш симбиоз — наследие миллионов лет эволюции. Как биологический вид, человечество сформировалось в объятиях дикой природы. Поэтому наша физиология и психология тесно переплетены с ее ритмами и циклами. Гены определяют наши реакции даже в условиях урбанизированной жизни. Спокойствие и умиротворение, которые мы испытываем на природе, эхо до исторической потребности в безопасности и стабильности, которую нашим предкам обеспечивала естественная среда обитания. Организм реагирует на природные сигналы ⁇ свет, температуру, звуки. Он настроен на естественные ритмы сна и бодрствования, пищеварения и активности. С ними тесно связано психологическое благополучие, а отрыв от природы, неизбежный в современном мире, вызывает стресс. Мы остаемся неотъемлемой частью природного мира, и наше довольство жизнью напрямую зависит от гармонии с ним. Места отдыха для всех и каждого Любителям покоя и созерцания подойдет отдых среди дикой природы или в небольшом поселении национальные парки есть почти в каждой стране. Потрясающие пейзажи, пешие маршруты различной протяженности, возможность понаблюдать за дикой природой. В мире известны Йеллоустонский, Йосемитский национальные парки, особый тропический природный территориальный комплекс Эверглейдс в США, национальный парк Плитвицкие озера в Хорватии, непокоренная гора Кайлас, Китай. В России находится более 60 национальных парков от Крайнего Запада до Дальнего Востока, от Курской косы в Калининградской области до земли Леопарда в Приморском крае, от Пана-Ярвии в Карелии до Приэльбруссия в Кабардино-Балкарии. В каждом парке имеются свои природные особенности. Везде строгие правила поведения. Планируя поездку, уточните, какие маршруты подходят для вашей физической подготовки. Деревенский отдых в последние годы стал невероятно популярен. Горожане арендуют в сельской местности дом или коттедж, часто специально для этого построенный или приспособленный, и некоторое время живут в тишине, на свежем воздухе, наблюдают или участвуют под контролем местных жителей в настоящей сельской жизни. Идеально для тех, кто хочет отдохнуть от городского шума, но не готов всерьез оторваться от цивилизации. Отдых у воды на берегу озера или реки – это рыбалка, катание на лодке, купание и созерцание водной глади. Многие регионы предлагают для отдыха уютные коттеджи и кемпинги у своих водоемов. Отдых в горах предполагает красивые виды, пешие прогулки, альпинизм, наблюдение за птицами и животными в их естественной среде. На выбор программы влияет ваша физическая подготовка. Любителям активного отдыха доступны и иные локации и способы незабываемо провести время. Горнолыжные курорты больше подойдут для зимнего сезона. На них можно не только наслаждаться снегом, но и греться у камина, уютно укутавшись в плед. Велосипедные маршруты разной сложности проложены уже во множестве традиционных туристических мест. Подходящий найдет и новичок, и опытный велосипедист. Пеший поход может быть недолгой, относительно несложной прогулкой или многодневным путешествием с тяжелым рюкзаком. В Такие дебри, откуда и позвонить-то невозможно. Выбор огромен и зависит только от желания и возможностей. Каякинг и рафтинг. Задание со звездочкой – весьма экстремальное приключение. Для любителей необычного, но не экстремального отдыха тоже есть хорошие варианты. Эко-отели и курорты предлагают комфортный отдых, максимально щадящий природу. Владельцы таких мест отдыха заботятся об окружающей среде. Глэмпинг – отдых с современными удобствами на природе в необычных местах, в юртах или шатрах кочевников. Природа с доставкой на дом. Если нет возможности выезжать за город, кусочек природы можно организовать вокруг себя. Комнатные растения преображают пространство и наполняют его свежестью с точки зрения психологии, цветы очень полезны в доме. Они участвуют в создании здоровой во всех смыслах атмосферы. Уход за растениями, полив, пересадка, лечение, подкормка благотворно влияют на психику и улучшают настроение. Комнатные цветы недавно помогли моей клиентке значительно снизить уровень тревожности и наладить отношения с ее молодым человеком. Растения как будто излучают покой и дарят его мне. Я стала жизнерадостнее и теперь больше рисую. Растения для дома необходимо правильно подобрать. Надо учесть освещенность и влажность помещения, свою готовность и возможность правильно ухаживать. Есть неприхотливые цветы, а есть капризные. А также наличие в доме маленьких детей или животных. Все растения должны быть безопасны для людей и питомцев. Умиротворяющее настроение создают картины, фотографии, постеры с пейзажами. Естественные материалы, дерево, натуральный камень добавляют в интерьер природных текстур и ощущений, создают настроение ароматические масла с цветочными или лесными ароматами и негромко включенная запись звуков природы. Во многих городах есть современные зоопарки, где животные содержатся в хороших условиях и не чувствуют себя несчастными. От прогулки в гости к зверюшкам получают удовольствие и дети, и взрослые. Плюсы посещения зоопарка. Наблюдение за животными, которых нельзя увидеть в естественной среде. В контактных зоопарках возможность пообщаться более тесно и даже погладить. Получение новых знаний. В зоопарках проводятся экскурсии, есть также информационные стенды с рассказами о животных и их среде обитания. Доступность. Для детей это часто первая возможность получить представление о животных и природе. Минусы посещения зоопарка. Искусственная среда. Животные содержатся в замкнутом пространстве, что ограничивает их естественное поведение. Неполный контакт. Даже там, где животных разрешают трогать в контактных зоопарках. Общение людей с животными регулируется и контролируется. Этические вопросы. Содержание зверей в неволе многим кажется жестоким. Лично мне посещение зоопарка не представляется полноценным контактом с животным миром. Деятельная помощь природе. Волонтерская работа в сфере экологии не просто способ беречь планету, но и возможность воссоединиться с природой, пощупать ее пульс. Участие в таких проектах позволяет убедиться, насколько важна каждая травинка, ручеек, перелесок. Непосредственное взаимодействие с окружающей средой пробуждает чувства, затерявшиеся в повседневной суете. Волонтеры очищают пляжи и восстанавливают леса, сохраняют биоразнообразие и одновременно открывают для себя удивительную красоту природы. Единение с миром происходит при каждом действии, от посадки деревьев до охраны редких видов.